Приложения. Средства, которые могут работать. Существует ли волшебное лекарство от старения? Пока еще нет, но следующие биоактивные добавки и препараты, предположительно, позволяют улучшить некоторые аспекты процесса старения. Возможно, некоторые из них действительно работают. Поэтому, чтобы удовлетворить ваше любопытство и свое тоже, я детально изучил некоторые из наиболее интересных антивозрастных средств, известных на сегодняшний день. Ресвератрол. После того, как в 2006 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на первой полосе результаты исследования Дэвида Синклера, обнаружившего чудесные действия ресвератрола на ожиревших мышей, спрос на ресвератрол резко взлетел вверх. Единственной проблемой было то, что на рынке практически не предлагалось добавок с ресвератролом. Спрос на добавку Лонги Винекс, которая давно присутствовала на рынке, но не пользовалась большой популярностью, за две недели вырос в 2400 раз. Даже сейчас, когда ажиотаж спал, ресвератрол остается одной из самых популярных антивозрастных биоактивных добавок на рынке. Разумеется, Ресвератрул накопил внушительное досье из результатов лабораторных исследований, начавшихся задолго до Дэвида Синклера. Когда Синклер... Открыл Ресвератрол, уже было хорошо известно, что этот препарат уничтожает некоторые виды раковых клеток в лабораторных условиях. Впоследствии было установлено, что он улучшает функции печени, снижает уровень воспаления в организме, предотвращает резистентность к инсулину и помогает бороться с некоторыми другими негативными эффектами ожирения. Он также может улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. По крайней мере, так показали исследования на обезьянах, сидевших на диете из жареных колбасок и сладких кексов. В то же время, несмотря на продолжающиеся почти 10 лет ажиотаж вокруг этого чудодейственного вещества, клинические испытания ресвератрола на людях можно пересчитать по пальцам. По сравнению с более чем 5000 исследований, проведенных на мышах, червях, мухах, обезьянах и дрожжах. Большинство клинических исследований на людях были весьма скромными, охватывая 1-2 десятка испытуемых, потому что никто не желает тратить деньги на полноценное тестирование биоактивной добавки, которую нельзя запатентовать и использовать для получения прибыли. Хуже того, лишь немногие из этих скромных исследований показали выраженные положительные эффекты ресвератрола. Нир и обнаружил, что он немного улучшает толерантность к глюкозе у пожилых людей с преддиабетическим состоянием. Несколько других исследований показали его незначительное благотворное действие на сердечную функцию. Судя по всему, ресвератрол лучше всего работает у людей и животных, страдающих ожирением или нарушением метаболизма. На них он действует как диета с ограничением калорий. В то же время другие исследования не обнаружили никакого влияния на чувствительность к инсулину, когнитивные функции, артериальное давление и другие параметры даже у пациентов с ожирением. Причина этих неутешительных результатов – как люди перерабатывают это вещество – В крови оказывается лишь небольшое количество ресвератрола, даже при приеме больших доз препарата, поскольку наш организм воспринимает его как яд и старается нейтрализовать его в печени. У мышей ресвератрол метаболизируется по-другому, но в человеческом организме он задерживается ненадолго. Период полураспада ресвератрола составляет примерно 2,5 часа, короче, чем бейсбольный матч. Еще одно предостережение – Не все добавки с ресвератролом содержат большое количество этого вещества. Борзилай проверил десяток из них, прежде чем нашел пригодную для исследований добавку. Осуществленный в 2012 году анализ 14 добавок, представленных на рынке, Показал, что пять из них содержат половину и меньше от количества ресвератрола, указанного на этикетке, а в двух его вообще не было. Вряд ли эта новость порадует тех, кто, включая моего отца, регулярно покупает добавки с ресвератролом. Объем продаж этого БАДа составляет 75 миллионов долларов в год в одних только Соединенных Штатах. Но это не удивительно. Рынок БАДов практически не регулируется федеральным правительством после того, как в 1994 году был принят поистине уроэловский закон о диетических добавках. В этом законе не предусмотрены ни научно обоснованный подход к БАДам, ни осведомленность о них широкой общественности. Согласно этому закону, БАДы не должны проходить проверку и получать одобрение Управления по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, и потребитель действует на свой страх и риск. Учитывая это обстоятельство, вы, возможно, захотите пропустить – Ресвератрол и начать свою борьбу со старением со следующего пункта в этом списке. Алкоголь, красное вино. Вот парадокс. Если пить слишком много не полезно для здоровья, то почему не полезно совсем не пить? Что ж, такова жизнь. Злоупотребление спиртными напитками вредит вашему здоровью, но в научном мире собраны многочисленные свидетельства того, что умеренно пьющие люди намного здоровее трезвенников, что особенно касается сердечно-сосудистой системы. Ученые называют несколько возможных причин, но... Если немного углубиться в суть вопроса, становится очевидным, то, что вы пьете, так же важно, как и сколько. Да, и в некоторых случаях, чем больше вы пьете, тем лучше, до определенного предела, разумеется. В первую очередь это касается красного вина. Всем известно, что красное вино полезно для здоровья. Считается, что именно оно объясняет знаменитый французский парадокс. Несмотря на любовь к жирным и высококалорийным блюдам, французы не толстеют и гораздо меньше страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, чем американцы. Очевидно, что в красном вине содержится что-то очень полезное. Но это вряд ли ресвератрол. Его количество в стакане красного вина ничтожно, и, как показало обширное исследование на итальянских любителях вина, даже ежедневное потребление красного вина практически не увеличивает содержание ресвератрола в крови. Установлено, что красное вино благотворно влияет на уровень холестерина ЛПВП. Хорошего холестерина и артериальное давление. Причем не только и не столько из-за содержания в нем алкоголя. В одном экстремальном французском эксперименте на самом деле проведенном в Висконсине исследователи вводили вино Шаттонер-Пап. 1987 года непосредственно в вены собак, чтобы избежать опьянения. Они обнаружили, что такие инъекции привели к разжижению крови, снизив ее свертываемость и повысили эластичность сосудов. Еще более любопытно и парадоксально, красное вино, по всей видимости, защищает от болезни Альцгеймера. Проведенное в Бордо, ну, разумеется, исследование показало, что любители красного вина вдвое реже страдают болезнью Альцгеймера, чем в среднем их сверстники. А Копенгагенское исследование сердца установило, что обладателями самых здоровых сердец, подвергающимися в два раза меньшему по сравнению с контрольной группой трезвенников риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, являются люди, выпивающие от 3 до 5 бокалов вина в день. Кофе. «Еще один парадокс. Не так давно кофе считался вредным для здоровья. Разумеется, это связано с тем, что этот напиток обладает восхитительным вкусом и к тому же бодрит. Предполагалось, что он может даже провоцировать рак. Тем не менее, никто никогда и нигде не мог обойтись без этого напитка. Например, сейчас я пью уже третью чашку, а на часах всего 9 часов вечера. Что делать?» К счастью, недавние исследования показали, что все эти страхи совершенно не обоснованы. Оказалось, что в прошлых исследованиях люди не только пили кофе, но и при этом много курили, что и дало повод подозревать кофе в причастности. Когда же ученые отделили эффекты потребления кофе от эффектов курения, они увидели совсем другую картину. В 2012 году в New England Journal of Medicine были опубликованы результаты крупномасштабного исследования, показавшего, что любители кофе подвергаются более низкому риску преждевременной смерти, чем не пьющие кофе люди. И более того, чем больше люди пьют кофе, тем ниже этот риск. Зависимость была почти линейной, до такой степени, что наводила на мысль о наличии неких скрытых причин, стоящих за этой корреляцией. В частности, кофе предположительно снижает риск развития диабета второго типа. Среди тех, кто выпивал 4-5 чашек в день, общая смертность была ниже на 12%. Пойду-ка я сделаю себе еще одну чашечку кофе. Куркумин. О куркумине мы говорили в главе 5. Это вещество, входящее в состав специи куркума, остается одним из наиболее интересных в научном плане и одним из наиболее разочаровывающих. В лабораторных условиях он уничтожает некоторые виды раковых клеток, и ряд небольших исследований намекает на его благотворное действие при раке прямой кишки. Но он сталкивается с такой же проблемой, биодоступности, как и ресвератрол, только в еще большей степени. В настоящее время считается, что комбинация куркумина с экстрактом черного перца, как в любимой индийской приправе карри, может усиливать его действие. Короче говоря, вы должны съесть огромное количество куркумина, чтобы хотя бы немного его оказалось в вашей крови. По крайней мере, одна фармацевтическая компания попыталась сделать из куркуминопрепарат способный хорошо усваиваться организмом. Но, как заметил один исследователь-фармацевт, когда вы меняете вещество, чтобы сделать его хорошо усвояемым, оно может стать токсичным. Life-Extation Mix Продаваемый организацией Life Extension Foundation, которая также издает журнал Life Extension, комплекс Life Extension Mix рекламируется как универсальная мультипитательная формула. В буклете говорится, что он содержит широкий спектр экстрактов овощей и фруктов, а также растворимых в воде и жирах витаминов, минералов, аминокислот и других веществ. Он снабдит вас множеством полезных для здоровья питательных веществ, содержащихся в таких овощах, как брокколи и батат, без необходимости тратить силы на приготовление еду. Список ингредиентов включает более 20 различных чудодейственных питательных веществ, в том числе ликопин из помидоров, оливковые экстракт и, разумеется, экстракт дикой черники, а также практически все остальные полезные вещества, о которых так любят писать СМИ. Однако, когда исследователь из Калифорнийского университета в Риверсайде Стивен Спиндлер, который специализируется на изучении продолжительности жизни у мышей, кормит мышей разными продуктами и смотрит, как долго они проживут, решил протестировать «life Extinction mix» На своих подопечных результаты были удручающими. Как сообщает Спиндлер, это и нескольких других комплексных добавок значительно снизили продолжительность жизни его грызунов. Вот так-то. Метформин. Многие люди с диабетом принимают препарат под названием метформин, который продается под разными марками. Это самое популярное лекарство от диабета, которое стоит буквально копейки. Однако мало кто, включая самих врачей, знает, что метформин является одним из наиболее многообещающих антивозрастных препаратов и одним из наиболее загадочных. Вещество, содержащееся во французской сирене, метформин, было открыто еще в 20-х годах прошлого века, а его свойство снижать уровень сахара в крови было изучено в 1940-х годах но механизм действия оставался неизвестным вплоть до 1980-х годов, когда молодой аспирант Ельского университета по имени Нербар Зилай решил написать кандидатскую диссертацию на эту тему. «С тех пор каждые несколько лет кто-нибудь открывает новый механизм действия медморфина, шутит он, «поэтому мы ничего не знаем, окей?» но медформин дает удивительные результаты. Множество исследований показывает, что люди, принимающие метформин, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, а в некоторых случаях было обнаружено, что медформин улучшает когнитивные функции и другие подобные вещи. Предположительно, Метформин снижает в печени производство глюкозы, которое играет ключевую роль в метаболизме и оказывает непосредственное влияние на процесс старения. За последние несколько лет метформин накопил впечатляющее досье из результатов исследований, в том числе не связанных с диабетом. Например, было установлено, что метформин убивает стволовые раковые клетки в лабораторных чашках, но тем не менее, и подавляет воспалительную реакцию, вызываемую раковыми клетками на стимулирующую их прогрессию. Крупномасштабное британское исследование обнаружило, что принимающие метформин люди в меньшей степени подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто принимает другие противодиабетические препараты. Другое исследование показало, что метформин на 30% снижает вероятность развития рака у людей с диабетом. И наконец, метформин является одним из немногих соединений, которые позволяют увеличить продолжительность жизни у мышей, чего, как известно, добиться весьма непросто. Точно установлено, что метформин активирует ключевой сенсор внутриклеточной энергии, известный как адено аденозинмонофосфат активируемая протеинкиназа или АМПК, фермент, который также активируется при ограничении калорийности питания и при приеме ресвератрола, если на то пошло. Но в отличие от ресвератрола, метформин увеличивает продолжительность жизни не только у ожиревших, но и у вполне здоровых мышей. В исследовании, осуществленном в 2013 году Рафаэлем Декаба, получавшие медформин мыши прожили на 6% дольше других. В настоящее время Национальный институт по проблемам старения проводит широкомасштабные исследования продолжительности жизни в рамках той же программы, в которой был открыт рапамицин Его результаты опубликованы в 2015 году. Нирборзилай проводит клинические исследования медформина на людях, сосредоточившись не на общей продолжительности жизни, а на биомаркерах, позволяющих ответить на вопрос, улучшает ли медформин состояние сердечно-сосудистой системы и другие ключевые параметры человеческого организма. Полученные им данные уже убедили его в преимуществах этого препарата. «Если бы кто-то пришел ко мне и попросил порекомендовать эффективные лекарства, я бы однозначно посоветовал метформин», — говорит он. «Я знаю, как его применять, знаю, что он безопасен и знаю его действия». Витамин D Еще одна загадка. Доказано, что недостаток витамина D ухудшает состояние здоровья и приводит к болезням. В прежние времена детей насильно заставляли пить рыбий жир для профилактики рахита, заболевания, вызванного дефицитом витамина D, который помогает нам усваивать кальций. В настоящее время мы получаем витамин D с молоком, но, по-видимому, в недостаточном количестве. Проблемы со здоровьем, связанные с недостатком витамина D, по-прежнему сохраняются, особенно в Северной Европе, в Соединенных Штатах и Канаде и затрагивают в основном людей пожилого возраста. Как показало одно из исследований, 70% белых американцев и 97% чернокожих американцев имеют недостаточный уровень витамина D. Причина в том, что этот витамин присутствует в очень небольшом числе продуктов питания, поэтому выход 1 рыбий жир. Витамин D важен для здоровья костей, а также для физического состояния организма в целом. Широкомасштабные исследования – Инициатива в области женского здоровья, которая в свое время разоблачила обратную сторону гормонозаместительной терапии эстрогеном, показала, что прием витамина D и кальция, состоящих между собой в симбиотических отношениях, позволяет существенно снизить риск перелома костей. Этот витамин также повышает мышечную силу и, как свидетельствуют новые данные, может тормозить пролиферацию. Разрастание определенного вида клеток, приводящую к раку. Недостаток витамина D связывается с развитием болезни Паркинсона и Альцгеймера. Гордон Литгоу из Института имени Баков протестировал сотни соединений на предмет их антивозрастного эффекта и считает, что этот витамин может обладать гораздо более широким действием. По его словам, в его лабораторных экспериментах витамин D успешно замедлял старение у червей, но это только начало. Между тем, другие исследования свидетельствуют о том, что просто принимать витамин D недостаточно. Один крупномасштабный анализ показал, что это позволяет уменьшить только общую смертность, тогда как другой не дал никаких результатов. «Дело в том, что витамин D должен быть активизирован в организме», утверждает исследователь из Бостонского университета Майкл Холик, занимающийся изучением этого вещества вот уже 35 лет. А этого можно достичь только при помощи ультрафиолетовых солнечных лучей. Поэтому помимо приема витамина D3, не менее 800 МЕ в день плюс кальций, Холик рекомендует непродолжительное пребывание на солнце несколько раз в неделю без солнцезащитного крема. Аспирин и ибупрофен. На протяжении вот уже нескольких десятилетий мы знаем, что регулярный прием небольших доз аспирина позволяет предотвращать инфаркты. Мы не знали лишь почему. Сегодня картина проясняется. По мере того, как ученые все больше признают важную роль воспаления в старении и развитии различных заболеваний, противовоспалительные средства предстают перед нами во все более благоприятном свете. Речь идет об аспирине и ибупрофене, но не оцетаминофене, который содержится в известных лекарствах, таких как, например, тайленол и несет гораздо большие риски для здоровья. Судя по всему, они улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, что вполне логично, поскольку воспаление является необходимым условием образования атеросклеротических бляшек. В проведенном Национальным институтом здоровья исследования аспирин также увеличивал продолжительность жизни у мышей. А еще одно исследование показало, что ибупрофен способствовал снижению риска развития болезни Альцгеймера на 44% у принимавших его людей. «Кудрявая капуста. Кале». «Почему бы и нет? Попробуйте ее с беконом».